Гостевая спальня. Растянувшись на спине внутри стены гостевой спальни, Элиза слушала, как миссис Лора короткими мазками кисти шкрябает по плинтусу. Прошлым вечером она обнаружила на заднем крыльце ведёрко краски. Брызги на жестяной крышке выдавали цвет коричневый, шоколадно-коричневый. Сами стены уже были выкрашены в бежевый, а отделка, значит, будет шоколадной. Останется только обновить белые оконные рамы, и комната превратится в огромный смор. Американский десерт из поджаренного маршмеллоу, печенья и шоколада. Элиза представила себе мамино лицо. У неё бы от ужаса глаза на лоб вылезли. Ещё кое-что, оставшееся от родителей, персиковые стены и жемчужная отделка было стёрто. Она пока не видела результата, но предполагала, что новый слой краски окончательно похоронит под собой едва заметные очертания лошадей у самой двери, которых она нарисовала в 5 лет. Родители устанавливали внизу стиральную машину, а она взяла школьные карандаши и прямо на стене изобразила трёх коней. Настолько реалистично, насколько смогла. Её, конечно, жестоко наказали. Отправили спать на целых 2 часа раньше обычного. Но Элиза заранее просчитала подобные риски. И скука перевесила. И только когда обычно жизнерадостная мама, увидев её творение, опустила голову и, сдерживая слёзы, прикусила указательный палец, Элизе стало до оду рестыдно. Она до сих пор помнила, что почувствовала в тот момент, когда ждала от мамы хоть какой-нибудь реакции, как хотела очутиться в её объятиях и вместе с тем подальше отсюда, подальше от неё. Дом казался таким огромным и разрушенным, а мама такой уставшей. Папа же сел на пол, скрестив ноги, и принялся изучать её художество. Решение он нашёл очень простое. Графитовые животные не выдержат натиск обычного карандашного ластика. После его вмешательства на стене останутся разве что вдавленные очертания, следы её усердия. Стирал он лишь и день неделю с лишним. работы в этом доме никогда не занимали меньше. Элиза даже начала задаваться вопросом, уж не нравится ли папе её длинноногие творение с густыми веерами ресниц. Теперь же от них не останется и следа. Раньше это испортило бы и лизи настроение на весь день, который она провела бы оплакивая остатки закрашенных или вычищенных воспоминаний. Но у неё было настолько прекрасное утро, Что разливающееся внутри тепло, сродни тому, которое остаётся после дрёмы под ласковыми солнечными лучами, затапливало все подобные мысли. В первой свободной половине дня она научила Броуди прятаться. Прятаться по-настоящему, как это делала она. И он так в этом поднаторил, что найти его не удалось даже Элизе. Ни движения, ни дыхания. Ганна почти могла бы поверить, что он вовсе не прячется, что он не заходил сегодня утром, а просто ей приснился. Броуди не было за диваном в гостиной, не было ни в одной уборной, а в пространство между стенами он забираться не хотел. "Ни за что", сказал он ей как-то раз, заглянув в люк на потолке кладовой. А значит, он умело использовал закоулки дома. Очень умело. Анна начала обыскивать самые нелепые места: барабан сушилки, морозильную камеру и боялась, как бы он не залез куда-то, где может задохнуться. Пришлось сдаваться. "Ну ладно", крикнула она. "Я сдаюсь. Ты победил. Выходи!" Самодовольно улыбаясь, Броуди выполз из-под шкафа в гостевой спальне. Оказалось, он проскользнул за него через щель внизу задней панели. Эту пасть гардероп разоринул после того, как Мейсоны отодвинули его от стены. Смотри, Брауди подошёл к Элизе и почти ткнул ей в лицо сложенными лодочкой ладонями, будто хотел показать выуженного откуда-то жука. В руках он держал куски засохшей краски, толстые и извитые, похожие на червяков с телесно-персиковыми спинками от старых стен гостевой спальни и бежевыми брюшками от новых. Элиза разозлилась. Мало того, что она продула ему в прятки. За то время, пока она его искала, Броуди успел еще и расковырять ногтями только отремонтированную стену. Но он настаивал, что всего лишь подобрал отвалившуюся краску с пола. Хотелось бы верить. Очень красиво и покивала она. Завитки и правда были по-своему хороши. Только не ешь их. Теперь же Элиза слушала, как миссис Лора напевает за работой. Она не пыталась вывести какой-то мотив, просто мурлыкала необременённые мелодии и ноты в случайном порядке. Каждые несколько минут она, покряхтывая, вставала, делала пару шагов и снова опускалась к плинтусу. Ни мальчиков, ни даже мужа она привлекать не хотела. Работа требовала слишком большой аккуратности. Малярный скотч уже убрали со стены, и теперь мать семейства Мейсонов докрашивала пропущенные участки и подправляла недочёты. Элизен нравилось проводить с ней время. Почему? Элиза объясняла это себе тем, что женщины ощущались немного по-другому, даже когда просто были рядом и не разговаривали. Возможно, дело было в том самом материнском, присущем любой матери и любой девочке Был вечер среды. Завтра у мальчиков будет последний школьный день. Вероятно, им уже не задавали домашних заданий, но они всё равно сидели по своим комнатам. Или Энди был во дворе, бродил, как обычно, между деревьями у сарая. В последнее время Элиза не старалась за всем уследить. Мистер Ник выставлял последние оценки в своём кабинете. Дом казался тихим и почти пустым. Элиза предпочитала шумные вечера, приглушающие её передвижения, но сегодняшнее спокойствие её полностью устраивало. Миссис Лорас снова встала, зевнула и потянулась, разминая затёкшие мышцы. Днём, перед тем как Броуди ушёл, они обсуждали план дальнейших действий. Как ему заглядывать к Элизе летом, когда мальчики будут дома? У них всегда были воскресные утра, по которым Мейсены дружно отправлялись в церковь. В конце концов, будут же они уезжать, то в отпуск, то на пляже по выходным, то к родственникам на север. А может, пока мистер Ник будет пропадать в летней школе, а миссис Лора в офисе, Маршал найдёт себе новую подработку, а Эдди, ну, например, его отправят в летний лагерь. В случае неожиданного отъезда Мейсонов на семейный ужин или что-нибудь в этом роде, Элиза должна будет повесить на окно гостевой спальни свою футболку с единорогом. Этот флаг подскажет прогуливающемуся под дамбой Броуди, что берег чист. План был вполне рабочий, и чем дальше они его шлифовали, тем больше облегчения она испытывала. Последние несколько или даже ужас сколько дней надвигающееся лето давило на неё тяжким грузом. Подушкой в стене гостевой комнаты ей служил сборник скандинавских мифов. Она почти дочитала его. И решила на какое-то время отложить и полистать пока другие книги, которые забрала у Энди. Элиза не хотела, чтобы мифы переместились в пылящую в углу маленькую стопку прочитанных произведений. Законченная книга уже не оживает по ночам, не укутывает во сне, она становится самой обыкновенной вещью, которую хранят на память. Она перестаёт жить. Воскрешённые ею истории Мёртвым грузом ложаться меж закрытых страниц. Элиза продолжала читать рассказы, скрипя сердце. В последней из открывшихся ей легенд сыновья Одина Тор и Локи были посланы в мир злых ледяных великанов. Согласно скандинавской мифологии, действие нижеследующей легенды происходило в мире Йотунхейм, среди йотунов, которые не имеют ничего общего с ледяными великанами. потомками инеистых великанов, обитающими в Нифльгейме. Сюжет предания также отличается от приведённого автором. Чтобы проскользнуть через границы незамеченными, два мужественных бога переоделись в красивых и изящных женщин. История была глупой, но полной действия, приключений и интриг. Элиза едва удерживалась от того, чтобы не проглотить её слишком быстро. В какой-то момент Король ледяных великанов сказал Тору, что никогда не видел у женщины настолько роскошной бороды. Элизе пришлось закусить руку, чтобы не рассмеяться во весь голос. Ей тут же представился Тор, задумчиво поглаживающий свою густую рыжую бороду и убирающий её обратно под кружевной воротник. Бог поделился с ледяным королём секретом гладкости волос: неустанный каждодневный уход. Сидящий рядом с ним Локи покивал, подтверждая каждое сказанное слово. Перед мысленным взором Элизы он восставал в обличии Броуди, в черной маске, плаще и огромной широкополой шляпе в цветочек. По коридору пробарабанили шаги, и в дверях раздался голос мистера Ника. «Эй!» — позвал он с такой нежностью, какой Элиза давно от него не слышала. «Как у тебя тут?» Вполне успешно откликнулась миссис Лора. Смотрится отлично. Он помолчал, так и застыв в дверях. Должно быть, наблюдал за её работой. Безумие какое-то. Этот год, этот дом. Миссис Лора постучала кисточкой по стенке молярного ведёрка. Элиза представила, как она поворачивается к мужу, и её губы изминает усталая улыбка. Ты помнишь, какой скоро день? спросил он. Или так увлеклась реконструкцией этого нашего невозможного особняка, что всё полетало из головы? Миссис Лора тихонько рассмеялась. Кое-что припоминаю. Она зашуршала укрывающий пол клеёнкой, переставляя ноги. Тебя, например, себя, она вздохнула. Но особенно хорошо каждый чёртов поход в Home Depot. Сетевой магазин строительных материалов. И точные названия всех оттенков красок. Мистер Ник ухмыльнулся. «Значит, в этом году не отмечаем?» «В этом году?» — переспросила миссис Лора. «Давай сначала разберемся с домом. А управимся мы с ним году к... 2055-му. Как раз к нашей 70-й годовщине. А я думаю, нужно отпраздновать. Безотлагательно. Вдвоем... по-настоящему полноценно отдохнуть. Посмотри вокруг. Разве это возможно при всём желании? Давай уедем из города, предложил мистер Ник. Миссис Лора промолчала. Она окунула кисть в ведёрко и снова принялась красить. Всего один вечер, продолжал уговаривать мистер Ник. Уедем из дома. Никаких семестровых ведомостей, никакой работы. Это подождёт. И куда же ты хочешь отправиться? Как тебе Берлоуи, старый загородный дом неподалёку от Батон-Руш? Я уже всё узнал. Они сдают комнаты. Можем провести там ночь. И променять один огромный покосившийся загородный дом на другой? Миссис Лора фыркнула. "Допустим", протянула она. "А мальчики?" "А что, мальчики?" "Возьмём их с собой. Это всего на одну ночь." «Одному шестнадцать, другому тринадцать». «Только вот Эдди», — начала миссис Лора и запнулась. «Ты понимаешь, о чем я? Нельзя сказать «ему тринадцать» и отмахнуться от остального. А маршал...» «Таков, каков есть», — закончил мистер Ник и резко выдохнул через нос. «Слушай». «И то, как Эдди передвинул все в комнате, это мы уже обсуждали». «Да неужели?» Тогда, может, давай попробуем обеспечить себе такую возможность спокойно поговорить, чтобы мы не выходили из себя, не были слишком вымотанными и не валились без сил прежде чем. С каждым словом его голос всё больше ожесточался. Он сделал небольшую паузу и постарался смягчить тон. Лора, это всего на одну ночь. Нам правда это нужно, милая. Мистер Ник пересёк комнату. Скрипнули полы. Он опустился на колени рядом с женой. Его голос понизился почти до шёпота. Я только что проходил мимо комнаты маршала и слышал их. Они там вместе сидят и разговаривают. Да ладно. Я слышал, как Энди смеялся, продолжал он. И они там вдвоём. Только представь, когда ты в последний раз слышала, чтобы Энди смеялся? Здорово. Миссис Лорос снова царапнула плинтус щетинистой кистью. Мистер Никс стоял рядом и молча ждал реакции. "Лора?" наконец не выдержал он. "Задумалась?" пояснила она, вернув малярное ведёрко на пол. "На что это было похоже?" Как вообще Эдди смеётся?